вот она ничего ведь не понимает что говорят и ничего не поняла о моих слов а тебя благословила значит сама пожелала попрощай и мне и тебе пора и он отворил свою дверь да дай же я хоть и обниму тебя на прощание странный ты человек вскричал князь снежным упреком смотря на него и хотел его обнять но парфен едва только поднял свои руки как тотчас же, же опять опустил их